Глава 164. Бедолага. Алый цвет крови отразился в расширенных глазах Клейна и приковал к себе застывший взгляд юноши. Тут из дома донёсся приглушенный кашель, а за ним охрипший голос старика Нила. «Дан, зачем вы пришли?» Пепельно-серый взгляд Данна стал многократно мрачнее. Он ответил суровым, нарочито спокойным голосом. Мы слышали, ты приболел. Вот и пришли навестить. В доме на мгновение воцарилась мертвая тишина. И спустя секунду ее разорвал крик, пронзительный крик старика Нила, дрожащий от смеси ярости и истерики. Нет, ты врешь! Не успели они ответить, как голос вновь стал слабее и тише. Да, я знаю, что со мной, что-то не так. Старик Нил. Клейн плотно зажмурил глаза, с ужасом увидев, как густая алая жидкость продолжает растекаться. Старик снова заговорил, спокойно, но уже громче. «Но я никогда...» Никогда никому не причинил вреда, никогда не хотел причинить. Я не предавал наблюдателей, не раскрывал наших секретов, только, только списал пару лишних расходов, и все, и все. Я клянусь. Я ничего не сделал. Клейн. Неожиданно его голос зазвучал обычно, спокойно. Я ведь цитировал тебе Кодекс созерцателя тайн. Поступай, как знаешь, но не вреди другим. Я всегда ему следовал, терпел, ждал, лишь бы никому не причинить боли. На этих словах он заговорил спутанно, с мольбой. — Да, Ройл, Клей, ну уходите, уходите, прошу вас. Завтра, завтра я снова стану прежним, клянусь, перед богиней, клянусь, я никому не причиню вреда, правда». Дан закрыл глаза, потом тихо и мягко спросил. «Чего ты добиваешься? Что ты там делал все это время?» «Я...» Старик Нил сначала растерялся, потом в голосе его проскользнула надежда. «Я... я пытаюсь вернуть к жизни солисту...» «Дан, я нашел способ. Я иду по верному пути. Ты наверняка слышал, как я тогда допустил ошибку в том ритуале. Болезнь оказалась сильнее меня. Я не спас ее. Я знаю, сейчас я знаю, что был слишком неопытен, ничего не знал, но теперь я стал сильнее». «Какая жалость! Я ведь мог понять это раньше, из кодекса созерцателя тайн, из примера Дели. Я упустил свой шанс. Если бы, будь я потусторонним высшей последовательности, все бы обернулось иначе!» На последних словах его голос сорвался в душераздирающее рыдание. «Нет, я больше не сдамся! Дан, уходите! Уходите! Я вас умоляю!» Клейн стиснул зубы. Он слышал, как голос капитана дрогнул, когда тот спросил. «Как ты собираешься воскресить солисту?» Старик по ту сторону внезапно воодушевился. Я создам ей новое тело, вечное, здоровое, неспособное стариться, с помощью сплава жизни. Ты, может, не знаешь, Дан, но в церкви Матери-Земли этот ритуал доступен с четвертой последовательности. Сил, соответствующей последовательности пути знатока, тоже должно быть достаточно. Да, я молю Бога о силе, прошу его милости и благословения, и тогда я вызову ее душу из духовного мира, и благодаря божественной помощи солью ее душу и новое тело. Воедино. Отличная же идея, да? Дан с трудом приподнял уголки губ в подобии улыбки. Да, великолепно. Нил, впусти нас. Может, мы тебе о чем-то поможем. Дан, ты все не оставишь меня в покое, с мольбой просипел старик. Уходите, пожалуйста, уходите. Завтра я снова буду прежним клянусь, Дан. Я больше не трону твои кофейные зерна. «Клейн, Ройл, я вас не втяну в поддельные отчеты, Честное слово!» Глаза Ройл и Клейна растерянно смотрели в одну точку. Дан сначала опустил голову в раздумьях, а затем вновь задрал и продолжил. «Дружище, ты не так понял. Мы пришли не отношения выяснять. Просто хотим навестить. Ты наш товарищ, ты болен, и мы очень волнуемся. Открой дверь». Мы просто убедимся, что все в порядке, и уйдем. Ты же знаешь, у нас и так дел навалом. Дежурить, дела расследовать, а мы все торчим у тебя в дверях». Старик Нил явно колебался. «Со мной все нормально. Правда. Завтра все пройдет. Едва разборчиво пробубнил он. Лужица алой жидкости тем временем продолжила расползаться, уже начав стекать по ступеням на булыжную дорожку, а оттуда в землю сада. — Мы знакомы с тобой, уже лет пятнадцать, не так ли, Нил? Сколько заданий мы прошли вместе. Я переживаю за тебя. Я волнуюсь. Мне нужно увидеть тебя, убедиться лично, что ты в порядке. — мягко настаивал Дан. «Ну, — Ну ладно, — пробормотал Нил. — Но со мной, правда, все нормально. Дверь приоткрылась с жалобным скрипом. Клейн поспешно провел рукой по глазам, прогоняя пелену растерянности и паники. И тут они увидели дом изнутри. Некогда красивый ковер почернел, пропитанный вязкой, тягучей, кроваво-красной слизью, из которой проросли редкие черные волоски. Он поднял взгляд. Все стены гостиной, пол, потолок, стол, пианино и кресло все окутывала та же омерзительная липкая багровая масса, сплошь усеянная волосками. Голова Нила, седая и изможденная, парила в воздухе, прикрепленная к потолку толстой жилой, уходящей вглубь слизи. На его лбу и щеках образовалась пара глаз, равнодушных, отстраненных, без ресниц. Клавиши пианино продолжали бренчать сами собой, издавая чудесную, завораживающую мелодию. — Смотри, Дан, со мной ведь все в порядке! Радостно, чуть ли не улыбаясь, произнесло то, что осталось от Нила. «Ройл, Клейн, вы ведь тоже видите, да?» Когда рот раскрылся, Клейн увидел, как изнутри вытекает та же вязкая багровая жидкость, усеянная черными волосками. От происходящего Дан лишь слегка прищурил глаза и заговорил так спокойно и непринужденно, словно обсуждал обыденные дела. «Нил, а где ты узнал о сплаве жизни и ритуале воскрешения?» «Я слышал». Слышал его голос. Когда попробовал первые этапы, все работало. Это благословение Бога. Он нашептывал мне, объяснял. Он... он...» Голос старика внезапно оборвался. Только спустя десяток секунд он вновь заговорил, растерянно, с ужасом. «Это скрытый мудрец». «Скрытый мудрец? Разве это не то безликое божество, что почитают аскеты Мозеса?» Тот, что однажды ожил и принес с собой тьму и упадки. У Аскетов есть полный путь созерцателя тайн. Одна тревожная мысль сменяла другую. Произнеся имя скрытого мудреца вслух, старик будто очнулся, а его растерянный взгляд забегал по комнате. В удручающей тишине все шесть его глаз уставились на Данна. Старик горько усмехнулся. — Так а вот, вот кем я стал, монстром. Не дождавшись ответа, Нил вдруг натянул растерянную, заискивающую полную страха и мольбы улыбку. «Отпустите меня. Я уйду в горы. Исчезну. Никому не причиню зла. Я... Я просто буду тихо проводить свои ритуалы. Пожалуйста. Пожалуйста, отпустите». Но в этот миг Клейн почувствовал, как нечто в воздухе, некая невидимая материя, разлетелась в прах. В следующее мгновение глаза старика вспыхнули злобой и впились в Данна. Его лицо окаменело. «Ты пытаешься затащить меня в сон? Брось свои бесполезные попытки! Мои глаза видят обман насквозь!» Клейкая масса кровавого месива, покрывавшая потолок, пол и стены, зашевелилась, принимая форму гигантской беззубой пасти, готовой проглотить клейна и остальных. Вдруг очертания головы Нилы начали расплываться в глазах данной, и остальных, словно ее начали окружать слои призрачной вуали. Клейн не дернулся за револьвером, а спокойно потянулся к карману. Он собирался воспользоваться амулетом глубокого сна. Так же резко, как началось, внезапно все стихло. Ужасающая масса с черными волосками замерла и застыла, как гладь озера в безветренный день. С лица старика исчезли все следы хладнокровия, ненависти и злобы. Он стал спокойным, даже умиротворенным. Никто не заметил, когда, но Дан уже успел метнуть артефакт 30611 прямо в центральный сгусток кровяной массы. Четыре новых глаза на лбу и щеках Нила медленно закрылись, будто лишившись желания когда-либо вновь открываться. Каждое живое существо, коснувшееся тихого локона, без защиты теряет все желания, всякую волю к действию. и они могут остаться в таком состоянии вплоть до самой смерти». Дан, Клейн и Ройл одновременно выхватили оружие и прицелились в голову бывшего товарища. В этот миг на лице Нила проступил отчаянный страх. На секунду его стремление выжить пересилило воздействие артефакта. Чуждые глаза исчезли, морщины у глаз и губ стали глубже, волосы белее, а покрасневшие глаза мутнее. Он вновь стал тем, кого Клейн встретил в свои первые дни работы в Черном терновнике». «Дан, помнишь, я спас тебя когда-то? Ройл, помнишь, как я помог тебе вернуть близких? Клейн, ты помнишь, как я каждый день обучал тебя мистицизму? Как мы обсуждали отчеты и возмещения? Как я варил тебе кофе? Как мы вместе боролись с обезумевшим карателем?» Призрачные мольбы впивались в уши Клейна, и рука, державшая револьвер, задрожала. Спусковой крючок казался неподвижным. Раздалось два выстрела. Две серебряные пули для охоты на демонов вонзились в голову Нила одна за другой. Клейн видел, как тонкое, привычное и знакомое лицо искажает отчаяние, как вскрывается черепная коробка, как алая и белесая масса разлетаются по сторонам. Окружающая липкая субстанция начала сжиматься и медленно стекать к голове, с глухим стуком упавшей на пол. Дан и Ло Яо опустили оружие. Наступила мертвая тишина. Клейн безмолвно смотрел, как тело Нила распадается в кровавую, разлагающуюся кашу, и в этой плоти два темно-красных, блестящих от боли глаза. Ему казалось, что все это сон. Это попросту не может быть правдой. Всё произошло так резко и так моментально закончилось. Клейн, онемев, смотрел, как Дан делает шаг вперед. Вся его фигура в черном плаще будто стала меньше, будто он согнулся от тяжести ноши, что теперь на его плечах. Тяжелый взгляд капитана был устремлен на останки бывшего товарища. Он едва слышно пробормотал себе под нос. «Мы стражи, но в то же время жалкие создания». вечно сражающиеся с опасностями и безумием.